Вам известно чувства, которыми воодушевлен президент республики в отношении России. Со своей стороны глава французского правительства господин Лейк в следующих словах, произнесенных в парламенте, ясно определил свою политику. «Мы высказываем пожелание, сказал он, — «чтобы русский народ, столь заслуживающий благородного и могущественного существования, обрел вновь спокойствие, порядок и благонравие». С этим именно чувством я прибыл в Крым. Являясь точным выразителем намерений французского правительства и искренним другом русского народа, я предоставляю в распоряжении вашего превосходительства мое сердечное сотрудничество и искреннюю помощь. Я ответил на речь графа де Мартеля. Господин Верховный Комиссар, С глубоким удовлетворением приветствую я на русской земле представителя Франции, с которой национальная Россия так тесно связана традиционными чувствами дружбы и привязанности. В вашем лице я хотел бы выразить живейшую признательность правительству республики за почин, который оно приняла на себя, заявив о своей солидарности с делом возрождения России». В ту минуту, когда презренный заговор не спроверг всякий законный строй в России и привел ее к позорной капитуляции перед врагом, русские патриоты предприняли борьбу против изменников Родины. Эта борьба длится уже почти три года, и мы твердо намерены довести ее до конца. Движимые не духом завоевания, а непреклонным решением освободить русский народ от тирании которая тяготеет над ним, и дать ему возможность свободно определить свою будущую судьбу. Господин Верховный Комиссар, вы можете рассчитывать у нас на самый сердечный прием и наживейшее с нашей стороны стремление содействовать вам в выполнении возложенной на вас высокой задачи. Французский Верховный Комиссар произвел на меня и на Кривошеина довольно неблагоприятное впечатление, Весьма неприятно был я поражен, увидев в числе его ближайших помощников полковника Бюкеншуца, неблаговидная роль которого в Сибири, в дни, когда граф де Мартель представлял правительство Франции при адмирале Колчаке, была мне хорошо известна. Полковник Бюкеншуц усиленно заигрывал с враждебными адмиралу Колчаку эсеровскими кругами, Неблагоприятное впечатление еще более усиливалось тем, что в составе миссии находился майор Пешков, бывший русский офицер, в великую войну сражавшийся в составе французских войск, приемный сын большевистского прислужника Максима Горького. В тот же день, в четыре часа, я отдал графу де Мартелю ответный визит на Прованс. 8 октября я давал миссии обед. Присутствовали граф де Мартель с состоящими при нем лицами начальник военной миссии генерал Бруссо с начальником штаба майором Этьеваном и членами миссии адмирал Дебон со своим штабом Кривошейн, начальник штаба генерал Шатилов, начальник военного управления генерал Визмитинов, временно исполняющий должность начальника управления иностранных сношений Татищев, начальник управления финансов Бернацкий, генерал от кавалерии Драгомиров, прибывший из Константинополя, генерал-лейтенант Лукомский, контрадмирал Евдокимов, контрадмирал Николя и корреспондент газеты Матен Шарль Риве. Я приветствовал графа де Мартеля, подняв бокал за здоровье президента республики, за его правительство, за величие и процветание Франции. На мою речь граф де Мартель ответил следующее. «Генерал, сердечно благодарю вас за ваше искреннее приветствие. Я глубоко тронут приемом, оказанным мне в Крыму как представителю правительства Французской Республики. Вы совершенно справедливо вспомнили о том времени, когда Россия и Франция сражались рука об руку за общее дело. На полях битвы между ними – протянулись новые нити связующей дружбы. Война, потрясая весь мир, повлекла за собой целый поток страданий и горя. Россия, понесшая вместе с союзниками значительную долю великих испытаний, до сих пор еще не обрела спокойствия и мира. Сейчас она борется против тирании незначительного меньшинства, которое под видом ложного понятного гуманизма стремится восстановить самую страшную диктатуру и вместе с тем препятствует русскому народу свободно выявить свою волю и самостоятельно определить свои национальные стремления».